Шоколадно-творожное изумление. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: 400 г творога, 200 г сливочного масла, 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 пакетик ванилина, 4 столовых ложки какао, 3 яйца, немного соды, лучше положить поменьше. Способ приготовления. Смешайте муку, соду, пол стакана сахара, пол пачки масла, ванилин, какао и яйцо. Замесите густое тесто и отщепните немного для украшения. Остальное тесто выложите в кастрюльку мультиварки. Я выкладывала на коврик. Выровняйте. Смешайте пол пачки масла и творог. Желтки отдельно взбейте с оставшимся сахаром, осторожно введите их в творожную массу, тщательно перемешайте. Полученную массу выложите на подушку из теста. Из оставшегося кусочка теста скатайте несколько небольших шариков, разложите их сверху на творожную массу. Включите режим выпечка на 65 плюс 40 минут. После выключения не открывайте сразу, дайте минут 15 постоять. Этот рецепт я взяла из газеты и адаптировала к мультиварке.